Глава первая. В шлюпке Леди Вейн. Я не собираюсь ничего прибавлять к тому, что было уже написано в газетах о гибели Леди Вейн. Всем известно, что она наткнулась на обломки затонувшего корабля через 10 дней после своего выхода из Кальяо. Семь человек экипажа спаслось на Баркасе и было подобрано 18 дней спустя канонеркой Миртл. История их решений стала так же хорошо известной, как и потрясающий случай с Медузой. На мою долю остается только прибавить к уже опубликованной истории гибели Леди Вейн другую историю, не менее ужасную и, несомненно, более удивительную. По общим предположениям, четверо людей, находившихся в ее пропавшей шлюпке, погибли в море, Но это не так. В моих руках лучшее доказательство для опровержения. Я один из этих четырех человек. Прежде всего, я должен установить тот факт, что на шлюпке никогда не было четырех людей. Их было только трое. Констанс, которого видел капитан, как он прыгал в лодку. Дели Ньюс от 17 октября. Марта 1887 года. По счастью для нас и по несчастью для себя не доплыл до нашей шлюпки. В то время, как он спускался посреди груды канатов под сломанным букшпритом, собираясь кинуться в воду, тоненькая веревка обвелась вокруг его каблука. Он на минуту повис вниз головой в воздухе и затем, падая в воду, ударился о плавающее в волнах бревно. Мы принялись грести по направлению к нему, но он не показался уже больше из воды. Нельзя не признаться, что он не доплыл до нас не только к нашему счастью, но и к счастью для себя самого. У нас оказался только маленький бочонок с водой и несколько насквозь промокших сухарей. Так неожиданно было столкновение, и так не подготовлен был корабль к какому бы то ни было несчастью. Предположив, что те, которые спаслись на Баркасе, снабжены лучше нас, хотя, кажется, этого и не было, мы принялись кричать им, но наши голоса, по-видимому, не долетали до них. А на следующее утро, когда рассеялся туман, мы больше их не увидели. Встать и осмотреться не было возможности из-за качки. По морю ходили большие валы. и нам стоило страшных усилий держаться против них. Двое других людей, спавшихся вместе со мной, были Хельмар, такой же пассажир, как и я, и матрос, имени которого я не знаю, решительный, коренастый и заикающийся человек небольшого роста. Восемь дней носило нас по морю. Мы умирали с голоду и мучились от нестерпимой жажды после того, как выпили всю воду. Через два дня море утихло и стало гладким, как стекло. Читатель не в состоянии представить себе, какие это были восемь дней. Да, счастлив он, если память не рисует ему подобных картин. После первого дня мы почти не говорили друг с другом и неподвижно лежали в лодке, каждый на своем месте, уставившись вдаль, или, наблюдая блуждающими глазами, как ужас и слабость овладевали товарищами. Солнце пекло безжалостно. Нам грезились страшные видения, и их можно было прочесть в наших глазах. На шестой день, если не ошибаюсь, Хельмар заговорил, наконец, о том, что было у каждого из нас на уме. Помню, наши голоса были так слабы, что мы наклонялись друг к другу и едва выговаривали слова. Я всеми силами восстал против предложения хельмар предпочитая разрубить лодку и погибнуть всем вместе, отдавшись на съедение следовавшим за нами акулам. Но я был в меньшинстве. Когда Хельмар сказал, что в случае принятия его предложения у нас будет питье, матрос тоже присоединился к нему. Все же... Я не хотел тащить жребия. Ночью Хельмар все шептался с матросом, а я сидел на носу, зажав в руке нож, хотя и чувствовал, что слишком слаб для борьбы с ними. Утром я тоже согласился с предложением Хельмара. И мы поменялись полупенцем, чтобы, кинув жребий, найти несчастного человека. Жребий пал на матроса. но он был самый сильный из нас, и, не желая умирать, кинулся на Хельмара. Они схватились, и оба наполовину встали. Я пополз к ним по дну лодки, намереваясь помочь Хельмару и схватить матроса за ногу, но в эту минуту от движения лодки матрос споткнулся, и оба упали за борт. Они пошли ко дну, как камни. Помню, что я засмеялся при этом, сам удивляясь, почему это я смеюсь. Не знаю, сколько времени пролежал я поперек лодки, думаю только о том, что если б я был в силах встать, то напился бы в соленой воды, чтобы сойти с ума и поскорее умереть. Потом я увидел, как на горизонте показался корабль, но я глядел на него лежа с таким же равнодушием, как если бы видел простую картину. Я, по-видимому, был в состоянии невменяемости, но все же помню теперь все совершенно отчетливо. Помню, как голова моя качалась в такт волнам и как горизонт с судном танцевал перед моими глазами. Помню, что я был вполне убежден в том, что уже умер и думал, какая горькая это для меня насмешка, что корабль подойдет ко мне слишком поздно и подберет лишь мое тело. Мне казалось, что я бесконечно долго лежал, опустив голову на перекладину лодки и наблюдая за танцевавшим перед моими глазами судном. Оно было небольшое, оснащенное спереди и сзади наподобие шхуны. Оно лавировало, описывая все больше и большие зигзаги, так как шло против ветра. Мне даже не приходило в голову постараться привлечь его внимание, и я не помню ясно ничего, после того, как увидел борт подошедшего ко мне судна и сам очутился в маленькой каютке. У меня осталось лишь смутное воспоминание, что меня поднимали по лестнице, и кто-то большой, рыжий, покрытый веснушками, смотрел на меня, наклонившись над бортом. Затем у меня осталось несвязное впечатление какого-то смуглого лица со странными глазами, совсем близко смотревшими в мои, но я подумал, что это только кошмар, пока потом снова не встретился с ними. Помню, наконец, что мне вливали сквозь зубы какую-то жидкость. Вот и все, что у меня осталось в памяти».